Глава 3. Сплошное невезение. После того, как громазеку вытащили из ямы, он долго не мог прийти в себя. Громозека не боялся почти ничего на свете, кроме пауков и длинных батонов. С батонами было всё ясно. Когда Громозека был маленьким, бабушка заставляла его ничего не оставлять на тарелке. А если он не доедал пищу, то она била его по голове длинным батоном. Это было не очень больно, но обида осталась в гордых сердцах Громозеки на долгие годы. Пауков же Громозека боялся с тех пор, как говорящий паучок на планете Персипона, где Громозека учился в аспирантуре, предсказал ему, что он получит двойку на экзамене по хронологии. Громозек получил двойку, лишился стипендии и целый семестр жил в впруговать. С тех пор он пауков боялся, потому что подозревал, что все они умеют предсказывать неприятности. Когда же он сегодня попал в лапы паука-гиганта, то не испугался, что паук его может сожрать. Он боялся одного, что паук предскажет ещё какую-нибудь неприятность. Но паук погиб молча, и громозеку это не успокоило. Он всё время оглядывался, не появился ли рядом другой паук. «Невезение, невезение, сплошное невезение». твердил мрачно Громозека, шагая вдоль раскопа, в котором трудились роботы, а археологи за ними присматривали. Говоря невезение, Громозека имел в виду не только пауков и деревья с желтыми цветами. Тайна планеты-бродяга, оставленной жителями, все еще не была разгадана. Казалось бы, Громозека с его опытом должен был в первый же день ответить на простой вопрос, кто и зачем создал планету, кто здесь жил и куда делся. Нельзя сказать, что археологи ничего не нашли. Остатки городов и поселений встречались во многих местах, но это были какие-то не настоящие поселения. В земле, покрывавшей изнутри планету пятиметровым слоем, обнаруживались каменные плиты, куски дерева, обломки железных орудий, глиняные черепки, но ни одной книги, ни одного произведения искусства, даже ни одной игрушки. Профессору Селезнёву и Алисе повезло больше, чем археологам. Животный мир планеты был удивительным, ни на что не похожим. Здешние четвероногие, шестиногие, многоногие обитатели были объединены одним общим качеством — злостью. Во всей Вселенной действуют одинаковые биологические законы. Каждое живое существо старается выжить, прокормить своих детей. Если для этого лисице приходится охотиться на зайцев, а прокурулем глотать вещиков — «Удивляться не приходится. Зато волк никогда не нападёт на слона или шестиметрового крокодила, потому что это самоубийство, а воробей не станет охотиться на носорога, потому что это ему ни к чему». Здесь же всё было иначе. Все на всех нападали. Нужно, не нужно, всё равно нападали. От этого местные животные таились друг от друга, нападали из-под неожиданно и злобно. К тому же все они, даже самые травоядные из травоядных, были вооружены страшными челюстями, шипами, ядовитыми железами, иглами, чуть ли не ракетами. — В этом нет логики, — говорил профессор Селезнёв Алисе, сидя на берегу речки, что текла рядом с холмом, где шли раскопки. — Для меня такое поведение животных — нарушение законов природы. Загадка не менее странная, чем все другие загадки-бродяги. — Я с тобой согласна. «Сказала Алиса. Всегда ходить в скафандре, хотя вокруг самый нормальный воздух обидно и глупо. Но что поделаешь? Вот над головой вьётся комарик. А ещё неизвестно, что это за комарик». И только Алиса так успела подумать, как комарик выпустил жало длиной сантиметра два и спикировал на Алису. Жало согнулось, ударившись о шлем. Но Алиса, хоть и была готова к нападению, вздрогнула. «Дурак», — сказала она комару. Комар ещё разбросился на Алису. но промахнулся и упал на землю. Речка была мелкой, прозрачной и неширокой. Видны были камешки на её дне, а в самой глубине просвечивала тусклым блеском металлическая основа планеты. Алисе хотелось искупаться, но об этом и мечтать не приходилось, потому что даже мальки в реке готовы были тут же вцепиться в любого купальщика. Алиса стояла на берегу, смотрела, как играют в воде мальки, и думала. — Вот странно. Я вижу металлическое дно реки. Если бы у меня была самая сильная в мире нога, я могла бы топнуть, пробить дно и оказалась бы в чёрном бесконечном космосе. А вода из реки фонтаном вылетела бы наружу и круглыми каплями разлетелась бы в пространстве. Селезнёв снимал на плёнку рыб, брал образцы воды, чтобы потом определить микробов, живущих в ней. Алиса его охраняла. Ведь неизвестно в какой момент и откуда вылезет какая нибудь тварь чтобы попытаться отца сожрать это не значит что отца угрожает настоящая опасность но в любом случае очень неприятно если в разгар работы на тебя наваливается какой нибудь ядовитый медведь так что алисе приходилось вместо того чтобы гулять по окрестностям настороженно вглядываться в окружающие кусты держа на готове бластер впрочем это тоже интересно Мало кому из друзей алиса доводилось стоять, сжимая в руке усыпляющий бластер на далёкой опасной планете под искусственным солнцем. Да не просто стоять, а пускать бластер в ход. Вот что-то блестящее мелькнуло в рыжей траве. Серебристая змея стрелой метнулась к отцу. Рука Алисы опустилась, и в тот момент, когда змея приподняла голову, готовясь к прыжку, Алиса нажала на спуск. Мелькнула вспышка, змея свернулась кольцом, выпрямилась и заснула. ты чего стреляешь?» — спросил отец, не поднимая головы. «Да было тебе редкий образец», — ответила Алиса. Она поглядела на обрыв. В этом месте речка вгрызлась в склон холма, на вершине которого работали археологи. Кое-где, прицепившись корнями к откосу, там росли колючие кусты. В одном месте в тени кустов было какое-то тёмное пятно, но Алиса не успела приглядеться к нему, потому что на обрыве показалась громоздкая фигура громозеки. Он махал щупальцами. «Нашли!» — гремел над речкой и над долиной голос Громозеки. «Эврика!» «Чего нашли?» — спросил профессор Селезнёв. «Не скажу!» — ответил громазека «Это сюрприз!» Его многоногая, многорукая, многоглазая фигура исчезла. «Удивительное дело!» — подумала Алиса, глядя, как отец собирает приборы. Сколько сотен лет люди кричат «Эврика», даже не задумываясь, что это древнегреческое слово. Кажется, его впервые крикнул учёный Архимед, когда залез в ванну и увидел, что вода вылилась наружу. Странные люди, великие учёные. Один лезет в ванну, другой идёт в сад, глядеть, как падают с яблони яблоки. «Интересно», — сказала Алиса, — «а что было потом?» «Когда?» — не сразу понял отец. Но залез Архимед в ванну, понял, что его тело теряет в своём весе столько, сколько весит вытесненная им вода, а потом... «Потом?» — отец задумался. «Я думаю, что потом Архимед забыл одеться и побежал в голом виде по улицам, крича Эврика». «Правильно», — сказала Алиса, и первый же полицейский его арестовал за хулиганство. «Я думаю, что даже в те древние времена учёные обычно не бегали голыми по улицам». Почему-то в истории остаются только первые моменты, А ведь за первыми моментами всегда идут вторые. Может, Архимеда даже арестовали? «Правильно», — сказал отец. Но в полицейском участке была ванна. Архимед залез в неё и доказал полицейским, что он был прав. Полицейские разделись и по очереди залезали в ванну. Пока не расплескали всю воду. И последний полицейский сказал, что Архимед не прав, потому что его телу нечего теснять. «А вот подумай о Ньютоне». сказал отец, после того, как яблоко упало ему на голову. Но продолжать рассуждения о судьбе великих учёных Селезнёвы не смогли, потому что в этот момент они как раз переходили в брод речку. А из песка на дне вылезли чьи-то железные челюсти, схватили Алису за и не пускали, пока профессор Селезнёв не вытащил Алису на берег вместе сцепившейся в ногу мёртвой хваткой совершенно непонятной тварью, состоявшей только из челюстей. Пока отец отцеплял тварь от ботинка Алисы, она поглядела наверх, где недавно видела тёмное пятно. Пятно оказалось дырой в холме, может быть, даже входом в пещеру. Алиса хотела было сказать отцу, что надо будет проверить эту пещеру. В ней наверняка таится какой-нибудь хищник. Но тут на обрыве снова возник громозека, обиженный, оскорблённый, униженный поведением своих ближайших друзей, которые не желают спешить, чтобы увидеть собственными глазами Какое великолепное открытие он совершил.